Глава четырнадцатая. Маронирование. День шел за днем, и через три дня наступило очень быстро. Мы так и провели все эти дни в клетке, изредка выпускаемые наружу, и то в основном, чтобы сходить с риском для жизни в гальюн. Особенно этот риск был для падры, который еле шел, и от любого движения судна мог вылететь за борт гораздо раньше намеченного срока. В один из этих походов я смог незаметно вытащить астролябию и спрятать ее у себя на спине. Да, именно на ней, потому как она была закрыта рубашкой, разорванной на груди. Ведь нас никто и не собирался обыскивать. Мы и так были голые и босые, и всегда на виду. Два доходяги, старый и молодой. Достигнув рифа уже когда солнце давно перевалило за полдень, Корабль остановился, повинуясь командам своего капитана. Паруса свернули, и шлюп лег в дрейф, собираясь выгрузить двоих пленников на остров, где их ожидала незавидная участь изгоев. И только одному из них суждено было пережить это ужасное испытание. «Выходите, гачупины! Ваш час пробил!» К ним в трюм спустился мастер парусов, не оставлявший своих попыток припомнить им смерть Джана, и напоследок волю поглумиться над ними и потешить свое самолюбие. Выкрикнув первую фразу, он сразу же продолжил. — Вас ждет подходящая посудина, настоящий корабль. Довезет да в лучшем виде до чудного острова. И вот ты нам показал, Филин, в прошлый раз. Мы были поражены его красотой и решили дать тебе провести там лучшие дни своей жизни. И он громко расхохотался, довольный своей незатейливой шуткой. «Шевелите своей тощей кормой и допускай морской дьявол позаботиться о вашей судьбе! Старый Роджер оценит это!» Получив подобное напутствие, мы поднялись на палубу, где нас уже ждала вся команда с молчаливым одобрением за тем, как нас падры готовили высадить на необитаемый остров. На их разных лицах, старых и молодых, радостных и равнодушных, читались самые разные эмоции — которые они испытывали, глядя на нас. Сочувствия не было ни в одном, лишь понимание того, что нам сейчас предстоит. Мысли и чувства, которыми они руководствовались, изложил максимально доходчиво бравый командир канониров по имени Мартин. Сделал он это после того, как Гасконец в последний раз предложил мне стать юнгой на его корабле. Не выдержав моего равнодушного отказа, который воспринял как моральный плевок в лицо, Он разразился гневной речью. «Вы оба, шагайте вперед. Ты, сынок никчемных родителей, и ты, святоша. Вы оба были толстозадами и пухлощекими мерзавцами, наслаждаясь благами, которыми предоставило вам дворянское происхождение. Вы смеете нас называть злодеями, не перенося и толики того, что пришлось каждому из нас испытать в своей жизни. А мы трясем вас, Толстосумов» надеясь только на собственную храбрость. «Ты, Филин, уже лишился того положения, что обеспечивало тебе дворянство. И уж лучше тебе примкнуть к нам, чем вылизывать задницы богатым скотам, на чьей стороне закон, и получать за это жалкие объедки с их стола. Лучше примкнуть, у тебя остался последний шанс, иначе тебя ждет смерть. Ну, что скажешь, Филин, пойдешь к нам, Юнгай?» я не стал раздумывать. Устав и от пиратов, и от самой судьбы, за которой очутился здесь, я проигнорировал эту пламенную речь. Если бы я не чувствовал на своей шкуре того, что произошло со мной, или был бы слабее, я бы согласился в надежде когда-нибудь сбежать от них. Но на миру и смерть красна. А предать падре я был не в силах, нет слишком привязался к человеку, который навряд ли переживет следующий день. Что поделать? Жажда мести и совесть оказались сильнее жажды жизни. Этот отказ вызвал еще большую ярость мастера парусов, и он начал выкрикивать свои слова прямо в меня, брызгая слюной из гробастов в пятерню мою рваную рубаху. «Мы свободные люди! Мы пираты! Захотим, мы объявим войну всему этому миру!» десяткам кораблей и сотням воинов. А ты, ты будешь только надеяться на милость Господню, да зависеть от сильных мира сего, надеясь получить за это только жалкие гроши. Идите, ступайте навстречу своей судьбе». И меня подтолкнули к нескольким наскоро-сколоченным доскам с двумя старыми и более ненужными бочками с обеих сторон. Этот жалкий плод должен был нас доставить на риф, у которого пенилась полоса прибоя. Отвечать мне было им нечего. По-своему, они были правы, как был прав и тот юноша, в теле которого обитал я, Сергей Шебутной. Но и я совсем ничего не знал об этом мире, да и не ждал ничего для себя хорошего от него. А значит, все слова разозлённого пирата я не стал принимать на свой счёт. Они свободны в своём выборе, вырвавшись из-под власти богачей, а я в своём. Спустившись на плод, я осторожно принял тело падра, который едва дышал и был без сознания. Мне не было и 14 лет в этом магическом мире, но мой 28-летний опыт в нашей вселенной ничего не мог мне подсказать. Наоборот, я сильно сомневался, что попав в подобную ситуацию в своем мире, я смог бы там выжить. С собой нам кинули маленький бочонок с сахаром и бочонок с водой. Сахар попросил я, воду дали пираты, посмеявшись, что в ад я попаду сладким, и черти будут из меня варить компот, а не дьявольскую похлебку. Больше никакой еды, кроме сахара, не было. Оружие тоже, даже иглы для починки парусов не дали, а ведь из нее можно было сделать крючок для ловли рыбы. Капитан, решился я на последнюю просьбу. «Я слышал, каждому пирату, которого высаживают на острове, полагается пистолет с одним выстрелом, чтобы он застрелился. А нас ведь двое!» «Так ты и не пират! И Гасконец самодовольно рассмеялся, чем его поддержала вся команда. Сил не было уже ни на что, даже на то, чтобы проклясть их. Я повернулся к Падре, и более удобно расположив его тяжелое костистое тело, взялся за кусок обломанной доски обшивки и стал грести. Отвернувшись от пиратов, я тихо шептал, чтобы не разрыдаться у них на глазах. «Наплевать! Наплевать! Наплевать!» Плод, колыхаемый мелкой морской водой, медленно направился к рифу. «Гордый мальчишка!» — сказал боцман, прищурившись от яркого солнца. «Гордый и верный!» Не предал, не бросил, не просил. То есть, то есть, — ответил ему госконец. Жаль, хороший из него пят получился бы, а маяк так и вообще. Моя его любит, а он любит его. Такое от встречается. Пошли, Боцман, нас ждет порт -эль. Давно я не мял упуги ягодицы тамошних козочек. Боцман только кивнул, а потом досталось за пояса широкий и длинный нож и, широко размахнувшись, метнул его в сторону фигуры мальчишки. Широкий клинок со свистом, совершив два полных оборотов, пился в одной из старых бочек плота и задрожал в ней. Я медленно обернулся и посмотрел туда, где за влажной пеленой моих слез прятался пиратский шлюп. Но так и не увидел, от кого прилетел этот подарок. А может, мне хотели попасть в спину, я не знал. Убедившись, что больше оттуда ничего не прилетит, я снова взялся за свое весло и стал дальше грести в сторону уже недалекого берега. Плот ткнулся в берег и остался лежать на белом коралловом песке, больше похожей на непонятное сооружение, чем, собственно, на плот. С трудом стащив с его поверхности тело падре, я услышал от него всего лишь один вопрос. «Мы свободны?» «Да, падра». «Это хорошо. Я всегда хотел умереть свободным и вдалеке от Испании. И моя мечта осуществилась. Слава Богу, я умираю на руках у близкого человека. Это важно для меня. Теперь моя душа сможет навеки успокоиться там, где никто ничего не делит. Ни власть, ни богатство, ни любовь. «Спасибо, Эрнандо, тебе за все. Возьми у меня на теле то письмо, что я писал три дня назад. Оно адресовано единственному моему другу и соратнику Падре Себастьяну. Если ты сможешь доставить его ему, он поможет тебе. Ты найдешь его в провинции Кадис в Монастыре Победы, что находится в эль если он еще жив. Да будешь ты счастливым, сын мой». Еле слышно проговорил он последние слова и умер. Душа — это никем не виданная субстанция, тихо отделилась от его тела, которое слегка вздрогнула, освобождаясь от нее. И через несколько мгновений у меня на руках осталась лишь смертная оболочка великого человека. Несмотря на прожитые мною года, я хотел разрыдаться, но плакать было нечем. Морская соль разъедала глаза, а жаркое солнце слепило их, заставляя меня морщить в бесполезных гримасах лицо. Риф баха был в те времена небольшим. В нем не было тех 26 километров в длину и 9 километров в ширину, как в наше время. Он был намного-намного меньше. И сейчас мне предстояла непростая задача — захоронить тело падре пока он не стал разлагаться на жарком солнце, заставляя меня забывать того человека, которого я помнил. Найдя подходящее место, я взял нож, подаренный мне пиратами, и с его помощью стал копать могилу для Падра. Коралловый песок поддавался легко, и я успел выкопать могилу до того, как спустилась ночь. С трудом я донес Падра и, уложив, скрестил его руки на груди. Став перед могилой на колени, и сложив ладони лодочкой, я начал молиться, заученной благодаря ему молитвой. Кроме свитка, я снял на память с его груди простой деревянный крест, на который не польстились пираты. Это была память о нем, большая, светлая память о человеке, стойко переносящем невзгоды и, несмотря ни на что, остававшимся при этом человеком. Ночь прошла, как одно мгновение — Засыпав могилу падры белым и ярким коралловым песком и оставив небольшой бугорок над поверхностью острова, смертельно усталый, я добрел до трех пальм, растущих небольшой группой совсем недалеко от этого места, и заснул там, прислонившись к одной из них спиной. Но разбудило меня не солнце, а беспардонный и очень крупный краб. Этот краб... В предутренних сумерках решил попробовать меня на вкус и отщепнуть от меня кусочек кожи. Подскочив от неожиданности, я схватился за нож и рубанул по тому месту, где на меня было совершено наглое нападение. «Вот же сволочь!» — подумал я, глядя, как все еще живой и довольно крупный краб стремительно удирает от меня прочь. Не успел заселиться на остров, как меня уже пытаются попробовать на вкус. Тут я вспомнил о падре и настроение сразу резко испортилось. Я-то живой пока еще, а вот он уже лежит закопанный в могилу. Но самоедством заниматься было глупо. Падро хотел, чтобы я жил, и значит, не время душевным терзаниям. Южное солнце неторопливо вставало над горизонтом, окрашивая в ярко-алый цвет линию горизонта и собираясь резко вынырнуть и осветить все вокруг своими жаркими лучами. Море, которое было совсем рядом, плескало в коралловый берег мелкой волной. Морские волны постепенно меняли свой цвет с темно-синего на все более светлые оттенки под действием лучей восходящего солнца. На песке, между тем, царила ночная жизнь, постепенно переходящая в дневную. Никаких животных здесь не было и в помине. Только разнообразных размеров и видов крабы бегали по песку, ища, ища чем можно поживиться. Им на ужин, обед и завтрак доставалась мертвая рыба, выброшенная морем, да немногочисленные кокосы. Нарушали это пищевое однообразие еще погибшие мелкие беспозвоночные, во множестве обитавшие на этом то ли острове, то ли атолле. Как только чуть рассвело, я, не теряя времени даром, стал исследовать этот остров, чувствуя себя по меньшей мере Робинзоном Круза, в его самом убогом эквиваленте. Остров был небольшим. Это была узкая дугообразная полоска кораллового песка едва ли 9 километров длиной и с километр шириной. На нем росла разная растительность, которую я совершенно не знал и не видел до этого, кроме кокосовых пальм. Гнездилось несколько видов мелких птиц, до гнезд которых я так и не смог добраться, несмотря на то, что был очень голоден. Главным достоинством острова были кокосовые пальмы, которых я насчитал десятка три. Можно сказать, что пираты наказали меня с дальним прицелом, чтобы я достаточно пожил на этом острове и намучился. Голод пока мне не грозил, но кокосовых орехов, по моим расчетам, должно было хватить недели на две, а потом... Потом я все равно умру от обезвоживания. Дело в том что на этом острове не было пресной воды. Да и откуда ей тут было взяться? Это же Коралловый остров, находящийся посреди Карибского моря. Здесь просто не было возможности для образования источников пресной воды. Оставалось уповать на небольшой запас, бывший у меня в бочонке, кокосовое молоко. Исходив остров вдоль и поперек, я сосчитал все кокосы и стал их собирать, Сначала на земле, а затем полез и на одно из деревьев, которое росло не точно вверх, а было искривлено параллельно поверхности земли. Первый день я пил воду с размешанным в ней сахаром и отгонял мелких наглых крабов от собранных мною кокосов. Особенно мне надоедали крабы-призраки. Белые, почти прозрачные, они нагло и шустро рыскали кругом в поисках пищи, но поймать их было нереально. Мелкие и быстрые привидения мгновенно прятались при любом признаке опасности в своих песчаных норках. Поэтому ночью приходилось охотиться на их более крупных собратьев, собрав целую коллекцию представителей крабьего мира. Вот только огня у меня тоже не было, как и увеличительного стекла, чтобы разжечь костер. Напрягая все мозги, которые у меня еще остались, я стал вспоминать все, что я слышал о крабах. Первое, что мне вспомнилось, это то, что не все части крабов съедобны для человека, а самым вкусным и большим из них был так называемый пальмовый вор. Вот только среди тех экземпляров, которых я поймал, ничего похожего на него, видимого мною на фото из интернета, я не увидел. Возможно, что его ареал обитания здесь и не проходил. Впоследствии я узнал, что этот то ли краб, то ли сухопутный рак обитал на островах в Индийском и Тихом океане, а в Карибском море он, к сожалению, не встречался. Разрубив их панцири, я убедился, что действительно съедобное мясо находилось у них только в клешнях и ножках, и немного в области живота. Вот только, судя по всему, в их мясе содержалось такое количество паразитов, что есть мне их в непрожаренном виде решительно расхотелось. Глисты не самая приятная штука, Особенно, когда ты и так голодный, а по внешнему виду их мяса это было очевидно, да и питались они в основном падалью. Выход был только один — заниматься рыбалкой. Вот только вопрос, а где взять удочку? Собрав достаточно мяса из крабовых клешней, ног и туловища, пришлось ломать голову над тем, как наловить на это мясо рыбы. Тлески не было, крючка тоже. Даже куска гвоздя или проволоки не было. Железо в этот век было не самым дешевым, чтобы использовать гвозди везде, где только можно. У меня был только нож и голова, набитая множеством бесполезных здесь знаний. Я умел играть в «Варкрафт», в танки, в корабли, различные стрелялки, пошаговые стратегии, в дурака, преферансы, покер. Мог мастерски разогреть в микроволновке купленные в магазине котлеты, сварить пельмени, А вот что делать сейчас, я не знал. На рыбалку я ходил еще в детстве, и с отцом, и с пацанами, и знал, что такое крючок, а что поплавок. Но здесь ничего подобного не было. Бродя по песку, я надеялся увидеть одинокий парус в море без устали, всматриваясь в безбрежную даль. Но кроме морских животных, издалека показывавших свои тела, до да мелких рыб, изредка подплывавших к берегу, Так ничего и не увидел. Пираты были полностью правы в том, что через месяц я либо сдохну здесь от голода, либо умру от тоски. Сидя на берегу и не в состоянии любоваться на местные красоты, я стал машинально кидать куски крабов в море. В основном это были требуха от крабов и их панцири. Это привлекло внимание многочисленных рифовых рыб, которые с радостью, изучив эти куски, Накинулись на них, даже затеяв между собой мелкую свару. Прозрачная вода лагуны позволяла в деталях рассмотреть их жизнь и изучить повадки. На меня они не обращали никакого внимания. Идея пришла в голову неожиданно. Встав, я направился в сторону кустарника и стал искать там длинные и гибкие прутья, чтобы сплести из них верши, о которых я когда-то слышал от одного моего знакомого в далеком детстве. Лезти из прутьев верши я не умел. Но когда очень хочется кушать, просто очень, очень хочется, голова начинает работать по-другому. А уж смекалка русского человека, не привыкшего к комфортным условиям в вечном суровом климате, все равно себя проявила. Полдня я мучился и так, и сяк, вспоминая, как выглядит эта самая верша. А потом руки приноровились, и стали вязать это недоразумение, похожее на конус. Работа шла, голова работала, руки сноровисто вязали все новые и новые прутья, нарубленные ножом. И вот... И вот первая верша была готова. Привязав к ней кусок веревки, которая у меня осталась от плота, я закинул в нее остатки крабов и погрузил в воду. Там, где было поглубже и стал терпеливо ждать, когда жадные и глупые рыбешки сплывутся на дармовщинку. Ждать пришлось недолго. Неизбалованные чужим вниманием разнородные и яркие, как попугаи, рыбки сбежались на угощение. Туда же подтянулись и более крупные представители подводного племени. Первый же рывок принес богатый улов бьющихся в яростном стремлении навсегда покинуть вершу рыбок. Вытащив их всех на берег и не обращая внимания на их судорожные рывки в попытке доскакать до близкой воды, я стал их сортировать. В морских рыбах я понимал, как петух в гусиных яйцах. Но особо ярких представителей или весьма своеобразного вида я откидывал в сторону, опасаясь их употреблять в пищу. Они были либо ядовитыми, либо еще с какими-нибудь приколами». А мне и так не сладко, чтобы еще мучиться желудочными болями или погибать от отравления. Сахар-то уже заканчивался, а на нем одном долго не протянешь. Положив пойманную рыбу на песок, я стал ее разделывать, а после разложил на нескольких небольших булыжниках, принесенных морем неведомо откуда. Яркие лучи солнца стали нагревать камень, попутно жаря тонко нарезанное полосками филе рыб. Мне же только оставалось время от времени переворачивать его для лучшей обработки. До вечера я успел немного прожарить все пойманные тушки и принялся их есть, больше не опасаясь за свой желудок. В качестве воды у меня было кокосовое молоко двух кокосов, которые потом я еще и выгрыз насколько смог. Вот никогда бы не подумал, что буду питаться кокосовой стружкой. А вот поди ж ты, пришлось. В целом, прошедшим днем я остался доволен. Я был сыт в кои-то веки. Погода стояла тихая, а красоты необитаемого острова привлекали взор горожанина в третьем поколении. Но пресной воды оставалось все меньше. Нужен был дождь. Все тело уже шелушилось от постоянного пребывания в морской соли и невыносимо чесалось. Естественно, купание в лагуне на короткое время снимало проблему, Ну а потом все начиналось вновь, а дождя все не было. Так прошел второй, третий и четвертый день. На пятый у меня не осталось никакой воды, только кокосы. Питание плохо прожаренной рыбой, которая волей-неволей все равно содержала соль и сахаром, который тоже добавлял жажды вместе с температурой воздуха не меньше плюс 45 в тени, обезвоживало мой организм. Кокосы я тянул как мог, научившись лазать по пальмам, как обезьяна. Уж если обезьяна в теории смогла стать человеком, то человеку стать обезьяной не составит никакого труда. Каждый день я вглядывался в линию горизонта, надеясь увидеть там парус, но кроме одного раза, когда вдалеке промелькнуло белое пятнышко, я ничего не увидел. Как привлечь к себе внимание, я не знал. У меня не было огня, да и разжечь костер было затруднительно. На острове почти не было дров. Лишь малочисленные сухие ветки, принесенные штормом, или упавшие с пальм, либо кустарников. Этого запаса хватило бы на пару часов горения большого костра, а потом все. Постепенно я стал понимать, в какую задницу попал. Действительно, такая казнь была одной из самых ужасных. Перспектива голода постепенно уступала перспективе сойти с ума от жажды и от отсутствия общения с себе подобными. На четырнадцатый день у меня осталось два десятка кокосов и неясные перспективы, как жить дальше. Голова кружилась от постоянного перегрева, несмотря на то, что я ее обмотал толстым слоем ткани в надежде сохранить сознание и не сойти с ума от обезвоживания. Но я смог протянуть еще несколько дней. Последним моим осмысленным действием было то, что я залез на самую высокую пальму и, привязав к ее верхушке остатки черной, почти выгоревшей рясы падре, оставил ее там висеть. Этот кусок рваной черной материи издалека очень был похож на пиратский флаг. Этим флагом я надеялся привлечь к себе внимание». Черный кусок материи трепетал под порывами ветра и мог привлечь не только пиратов, но и испанцев, которые могли подойти к острову в надежде найти тут спрятавшихся пиратов и отомстить им за все их нападения и злодеяния. Мне было все равно, кто это будет, лишь бы кто-нибудь приплыл на этот богом забытый остров и спас меня. Я медленно сходил с ума от жажды и безысходности, держась, из последних сил, но сил оставалось все меньше и меньше, пока я не впал в полубредовое состояние.